Глава 3. Андрес решил развить успех. На следующий день в родительский магазин он не только пришел много раньше, чем обычно, но и принес букетик фиалок, которые в это время не просто дорого стоили, их даже найти было нельзя. Это было тем более приятно, что о своей любви к этим маленьким, но таким милым цветочкам я ни разу не говорила. А значит, он заметил это сам. Фиор привычно пробормотал, что его дела не терпят отлагательств, поэтому магазин он оставляет на наследника. Андрес уверил его, что все будет как надо, и деньги сдаст в банк, и сигнализацию не забудет включить, и меня домой проводит, чтобы не потерялась по дороге. отец его лишь усмехнулся на это и сказал, что тот снял с него тяжелый груз забот. Куда сегодня пойдем?» – деловито спросил Андрес сразу, как его родитель нас покинул. Закроем пораньше и весь вечер наш. Он мечтательно заулыбался и сделал попытку меня обнять, за что тут же получил по рукам. Я на работе, а значит, отвлекаться на личную жизнь не могу. Пусть даже этой личной жизни является сын работодателя. о чем я ему и сказала? Потрисе. Так ведь никого нет. Он на меня посмотрел как-то так, что во рту сразу все пересохло и вспомнилось как вчера мы долго не могли оторваться друг от друга у моей двери наверное все случилось потому что я выпила лишнего сегодня андрес собирается все повторить а я не уверена что хочу опять испытать то что было вчера или хочу я облизнула чуть подпухшие после вчерашнего безумства губы и это все решило Легким движением андрес перемахнул через прилавок достал табличку с надписью закрыто И повесил ее прямо перед клиентом как раз в этот момент, вознамерившемся зайти внутрь. Извините, у нас некоторые внутренние проблемы, невозмутимо заявил ему будущий безответственный владелец магазина перед тем, как закрыть дверь. Жалюзи на окна он тоже опустить не забыл, и в магазине воцарился полумрак, такой романтичный и волнующий. Все это заняло лишь несколько мгновений. Я даже возмутиться не успела а Андрес уже стоял передо мной с совершенно нахальным заявлением. «Все, работа нам больше не помешает. Андрес, я не знаю, что на меня вчера нашло. Я отодвинулась от него подальше, уперлась в прилавок и испытала легкую панику. Никак нельзя было позволить ему повторить вчерашнее. Я даже в себе не была уверена. Я тоже Но я не возражаю, чтобы это нашло на тебя и сегодня. Он смешно вытянул губы трубочкой и попытался меня обнять. Но ведь все происходило в магазине его отца, пусть и за закрытыми жалюзи. А что скажет вьютс-риана? Попыталась я до него достучаться. А что он сказал, когда ты отпрашивалась? Вопросом ответил Андрес и все таки ухитрился меня обнять. Самое ужасное, у меня больше не было никакого желания его одергивать. И если вчера можно было свое поведение оправдать опьянением, то сегодня такое объяснение бы не прошло. Не мог же алкоголь до сих пор гулять в моей крови, вызывая это странное чувство. желание быть с ним рядом, и не просто быть рядом, а очень близко, так чтобы его глаза отражали мои, а его губы Боги, вчерашний разговор с мамой, казалось, всколыхнул болото, в котором я жила последнее время. Из болота забил родник, и теперь меня несло непонятно куда. "Я еще не отпрашивалась", ответила я. "Значит, я завтра за нас обоих отпрошусь", заявил он. Он привлек меня к себе еще ближе и не собирался на этом останавливаться. Где-то в глубине сознания слабо шевельнулось воспоминание о бывшем женихе. Но коварный Андрес даже додумать мне не дал. Он целовал меня так жадно, что никакие мысли просто не задерживались. Казалось, во всем мире остались только двое: он и я. Хм. Вернувшийся в фьорд Сериана был совсем немногословен, но мне хватило и этого короткого возгласа, чтобы в ужасе отпрянуть от его сына. Точнее, попытаться. Андрес меня не отпустил. Да и отец его не выглядел возмущённым. "Это хорошо, что вы наконец нашли общий язык", заметил он. "Но было бы лучше, если бы вы искали его позже, не заставляя меня волноваться, почему закрыт магазин. Я был уверен, что ты сегодня больше не появишься", заметил Андрес. "Как-то даже неприлично с твоей стороны так неожиданно возвращаться". Знаешь ли, начал было негодовать Фьор Цриана. Но раз уж ты все равно пришел...» — невозмутимо сказал его сын, не обращая внимания на то, что отец собирается ругаться: "То Патрисия хотела обратиться к тебе с просьбой. Ей нужны несколько свободных дней в конце следующей недели. У ее сестры свадьба. Кстати, я тоже приглашен. Вот как Фьор Цриана задумчиво посмотрел на сына, потом на меня. Чувствовала я себя сейчас как человек, которого застукали за чем-то ужасно неприличным. Так что смущенно отвела взгляд в сторону. Я думаю, что какое-то время смогу обойтись и без вашей помощи. Это, несомненно, будет очень сложно, но не невозможно. Он чуть заметно улыбнулся и продолжил. Тем более, что сейчас покупателей мало. Жара, все стремятся за город. Патрисия, так когда ты хотела поехать? «Вечером в четверг, пояснила я. Свадьба в субботу, но меня просили подъехать пораньше. И Андреса?» — уточнил он. И меня, конечно, торопливо ответил его сын. Не может же Патрисия появиться на свадьбе собственной сестры без подходящего к такому случаю кавалера. А то у нее там не найдется», — усмехнулся отец. Вот этого я и боюсь, еле слышно сказал Андрес и громко добавил уже для отца. Но ты же понимаешь, я лучше, чем любое, что там может найтись. Ладно, идите, махнул рукой в нашу сторону Фьордсариана. По Атрисе, со следующего четверга считай себя в отпуске, которое ты не так давно отказалась брать. Ну, Фьордсариана. Мне действительно не нужен отпуск, запротестовала я. Патриси, не спорь с папой, это плохо заканчивается. Андрес подхватил меня под руку и потащил на выход. Я еле успела торопливо попрощаться с нанимателем, который смотрел нам вслед даже с некоторым одобрением, и это после того, как его сын захлопнул дверь перед носом клиента. Правда, Фиорд Сериана об этом пока не знал. Андрес Что теперь твой отец про меня подумает? распереживалась я, когда мы оказались на улице. Он тебя слишком хорошо знает, чтобы подумать что-то плохое, ответил он. Вот если бы он застал тебя за ограблением собственной кассы, то да, подумал бы о тебе плохо. А так? Разве что мне позавидовал? Но у него есть мама. Думаю, ему для поцелуев достаточно. я невольно хихикнула. Так куда мы пойдем?» Андрес, нерешительно сказала я. все это слишком быстро произошло. Быстро? Я за тобой год ухаживал, прежде чем добился поцелуя, возмутился он. И она еще говорит, что быстро. Мне подумать надо. Еще год? Ну уж нет, я не согласен. И он опять попытался меня поцеловать. Безуспешно. И я была непреклонна. Ну здесь пока никого нет, но ведь в любую минуту может кто-нибудь появиться. Андрес, нельзя же все время целоваться, попыталась я его образумить. Рассматривай это исключительно как лечение, нахально заявил он, которое тебе просто необходимо. Какое еще лечение от былых сердечных разочарований? ему все же удалось усыпить мою бдительность и опять поцеловать. И вновь все мои сомнения остались где-то снаружи, там, где не было его и меня. Когда поцелуй закончился, я в смятении уткнулась головой в его плечо. Это ужасно. Но теперь мне хотелось самой продолжить так внезапно начавшееся лечение. Просто какой-то поцелуйный голод наступил. Хотелось его утолять и утолять. Благо было с кем. Это сумасшествие продолжалось все время, что оставалось до поездки домой. С каждым разом мне все труднее расставаться с Андресом на пороге собственного дома. Я еле удерживалась от предложения продолжить чашечкой чая или что там получится. Останавливала меня лишь уверенность, что получится, не совсем то, чего ждет от меня семья в вопросах приличия. А когда я оставалась одна, на меня огромные черной тучей налетали сомнения. Действительно ли я люблю Андреса или просто пытаюсь найти в нем опору для встречи с Даниэлем? Андрес, на чьи не настаивал, удовлетворяясь лишь объятиями и поцелуями, за что я ему была несказанно благодарна. За эти дни я с трудом нашла время, чтобы купить подходящее платье. Пришлось пожертвовать собственным обеденным перерывом, иначе пришлось бы мне появиться на свадьбе сестры в одном из своих старых О том, чтобы заказывать пошив, даже речи не шло. Но в отделе вечерних платьев, куда я заглянула, выбор был достаточен, чтобы найти то самое, в котором я буду просто неотразима. Для кого неотразима? Для Андресса или Даниэля? Я старалась не думать. Образ одного постоянно сменялся другим, как в каком-то диком калейдоскопе. Но это было только когда я оставалась одна. Если я была с Андрессом, то Анели не думала совсем. И вот наступил четверг, которого я так отчаянно боялась. Мы договорились, что Андрес зайдет ко мне ближе к обеду. У него оставались еще незавершенные дела, да и я не рвалась домой. Строго говоря, если бы не обещание, данной маме, я бы предпочла вообще там не появляться, даже на трёсиной свадьбе. Не думаю, что она бы обратила внимание на мое отсутствие. Да и обиду ее я бы пережила не особенно страдая по этому поводу. Подарок, который я покупать не стала, обойдется. Никаких теплых чувств я к ней не испытывала, а значит и радовать ее не обязана. Чемодан уже был собран, проверен несколько раз, все ли положено, не забыла ли я какой мелочи, жизненно мне необходимые на эти дни. Оставалось на нем только активизировать артефакт уменьшающий вес. Но это можно сделать и потом когда появится в этом необходимость. Андрес все не приходил и не приходил, а я никак не могла себя чем-то занять, лишь бесцельно ходила из угла в угол, ловя себя на совсем детском желании сделать вид, что меня нет дома и никуда не ехать. Мне не хотелось видеть ни Тересу, ни Даниэля, Надеюсь, ему, что-нибудь помешает приехать. В то, что сестра не появится на собственной свадьбе, верилось с трудом. С ней-то мне точно придется увидеться. Я поёжилась, вспомнив ее высокомерное лицо при нашей последней встрече. Пострадаешь, Пострадаешь да простишь. А, а вот забыть не забудешь, не забудешь, забудешь нет. Не, забудешь, не забудешь, забудешь нет. Нет. Стук в дверь моментально снес с меня шелухой этих никому не нужных воспоминаний. И если бы только Тереса оказалась не права и я смогла забыть но нет я продолжала себя мучить и за день в день я чувствовала себя униженной и обманутой и это чувство не собиралось меня покидать у тебя же нет домашних животных спросил меня андрес с сделанным удивлением нет а что настороженно ответила я выглядишь как будто у тебя любимая канарейка сдохла припечатал он Или хомячок? А почему не кошка? уязвленно спросила я. Я-то думала, что отлично умею держать себя в руках. По аквушке страдают больше. А у тебя скорби разве что на хомячка хватит? ответил он мне наконец, улыбнувшись. Ты на свадьбу едешь, не на похороны. К чему тебе этот трагизм на лице? Ты же знаешь, что я не хочу туда ехать, мрачно ответила я. Честно скажу, Я тоже. Неожиданно серьезно ответил Андрес. Он смотрел на меня как-то так, что казалось, он не просто не хочет туда ехать, а боится не меньше, чем я. Боится, что моя встреча с бывшим женихом закончится примирением, а значит, все, что было между нами в эти дни, окажется перечеркнутым. Я протянула руку и легко погладила его по щеке. Он нежно чмокнул меня в ладушку и сказал: "Поехали поехали. До города ближайшего к нашему поместью мы добрались телепортом, почти не затратив на это времени. Недавно построенный новый междугородний пункт работал быстро и четко. На особо крупные города стояли отдельные порталы, пропускавшие почти без остановки желающих покинуть Френштадт. Для мелких такого не было. Порталы были общими, там стояли дежурные маги и с важным видом настраивали проход по таблицам в толстых томах. Но и туда очереди были небольшие, а главное, двигались они живо, так что не прошло и нескольких минут, как мы стояли на площади Кести, моего почти родного города. Здесь погода была не столь ясной, как во Фриндштаде, было пасмурно. Небо затягивали темные свинцовые тучи, не оставлявшие ни намека на голубые небесные просветы. Налетал порывистый ветер, так и норовивший задрать юбку. Мне кажется, нам здесь не рады, доверительно наклонился ко мне Андрес. Куда теперь? Я кивнула в сторону стоянки, на которой вперемешку располагались экипажи магические и нет. Немагические уже постепенно сдавали позиции. В крупных городах они уже были экзотикой и использовались разве что для свадеб. Конечно, еще можно было нанять грифона. Пара таких с гордым видом примостилась на краю площади. Но это было много дороже, а главная погода к таким полетам не располагала. Придется ставить магический купол, и цена еще вырастет. Это я пыталась объяснить своему спутнику, который положил глаз именно на них. Дороже, зато быстрее, уверенно сказал он. С этим, конечно, не поспоришь. Но существовало еще одно обстоятельство, с которым ему придется считаться. Я высоты боюсь. Со вздохом призналась я: "Знаю, что с них упасть невозможно, но все равно боюсь. Поэтому полет для меня превращается в кошмар. А если я тебя обниму, а ты закроешь глаза и не будешь смотреть вниз?" Предложил Андресс и добавил с хитрой улыбкой: "Я крепко-крепко обниму". И мне сразу показалось, что полет на грифоне должен быть очень увлекательным, даже если не закрывать глаза. Патриси, этот голос я не слышала почти год, но узнала его сразу же. Даниэль. Он стоял рядом с телепортационным пунктом. Наверное, прибыл сразу после нас. И был он все так же красив, как и год назад. Сердце пропустило один удар, а потом забилось с удвоенной частотой. Боги, как я могла прожить столько времени, даже его не видя? Патрисия. Повторил он зачарованно на меня глядя. Я искал тебя весь этот год. И если бы искал, давно бы нашел», — заметил Андрес, выдвигаясь вперед как-то так, что оказался между мной и моим бывшим женихом. Мне даже адрес ее не говорили. возмущенно сказал Даниэли, посмотрел на моего спутника с выражением: "А ты, собственно, кто такой?" "Тоже мне проблема", фыркнул Андрес. Неужели в доме фьордов Винегус вся прислуга столь честная, что никто не дал бы вам адреса в обмен на несколько сотен эвриков? А мага-поисковика нанять было никак? В самом деле, при желании за год найти человека можно даже в таком большом городе, как Френштадт. Ведь все это время я втайне хотела, чтобы он меня нашел и дал случившемуся объяснение, которое поможет, если не вернуть то хоть склеить то, что было Даниэль, мне без тебя было так плохо так плохо но ты не пришел. ты меня бросил наедине с моими черными мрачными думами я был уверен что любовь приведет меня прямо к патриции несколько напыщенно сказал Даниэль. — не привела заметил андрес значит не столь велика была Даниэль демонстративно от него отвернулся и стал смотреть только на меня. "Патрисия", сказал он. "Нам непременно нужно поговорить". "О чем нам с тобой говорить? Как о чем? О нас с тобой, о том, что случилось?" Он стоял совсем рядом со мной. Его глаза, которые снились мне почти каждую ночь, были так близко и так наеву. "Нас с тобой нет, Даниэль", покачала я головой. "Зря ты приехал". Тебе надо было отказаться. Почему я должен от тебя отказываться, Патти? Он упрямо нагнул голову и с вызовом посмотрел на Андреса, чуть раздувая ноздри от с трудом сдерживаемой ярости. Я ни в чем не виноват. Я уверен, что нам просто нужно поговорить. Нет, Даниэль, твердо ответила я. Разговор этот мне давался все труднее. В груди разрастался огромный болезненный клубок. Зачем я сюда приехала? Но Патрисия. «Все, парень, твой грифон уже улетел, несколько насмешливо сказал Андрес. Патрисия уже несколько раз сказала тебе нет. Мог бы с большим уважением отнестись к ее словам. В каждом жесте моего спутника сквозило напряжение. Быть может, и незаметное для посторонних, Но я слишком хорошо за это время узнала сына своего нанимателя. Он нервничал и очень сильно. Я с вами поеду, внезапно заявил Даниэль. Чего это вдруг? с вызовом спросил Андрес. Вы же в поместье Венегас, так вот нам по пути. Даниэль, будет лучше, если ты поедешь к родителям, предупреждающе сказала я. Фьордина Венегас была столь любезна, что пообещала мне предоставить одну из гостевых комнат, когда я приеду. Пристально глядя на Андре, ответил Даниэль: "Я собираюсь воспользоваться ее приглашением. Ведь ты не будешь все время ходить в компании этого типа. Тогда и поговорим". Я не могла поверить, что мама оказалась на такое способна. Оба парни уже сейчас выглядели готовыми вцепиться в глотки друг к другу. А что будет через несколько дней, мне даже страшно представить. Даниэль, я тебе буду очень признательна, если ты не воспользуешься маминым предложением, сказала я, почти ни на что не надеясь. Оно было сделано до того, как тут я запнулась, не в силах охарактеризовать то состояние, в котором мы находились с Андресом. И даже посмотрела на него в надежде на помощь. Как Фьордина Венега узнала, что мы с Патрисией помолвлены. Нахально заявил тот. Нет, ответил Даниэль, не обращая больше никакого внимания на соперника. Наша помолвка патти не была расторнута, а значит, этот тип твоим женихом быть не может. Его появление на свадьбе Тересы будет по меньшей мере странным. Вот ему точно надо отсюда уезжать. А я собираюсь пожить в вашем доме какое-то время. Я почувствовала, как под моей рукой напряглась рука Андреса. Но на лице моего спутника лишь заиграла неприятная улыбка, не сулящая сопернику ничего хорошего. "Фиор Венегас ясно выразилась относительно состояния вашей помолвки. "Довольно издевательски сказал он. Так что вам не стоит ни на что рассчитывать. А что вы так беспокоитесь, Фьорд? Не менее издевательски ответил ему Даниэль. «Не уверены в прочности чувств вашей невесты. Слово невесты он выговорил как-то особенно гадко, вкладывая в него сразу несколько возможных смыслов. И все они были не слишком для меня лестными. Хватит, резко сказала я. Хотите выяснять отношения? Делайте это без меня. А лучше вообще этого не делайте. Даниэль, последний раз прошу тебя не ехать. Это хорошо, что последний. Своего решения я не изменю, заявил он. Да, похоже, свадьба сестры обойдется мне еще дороже, чем я думала. Я пожала плечами и потянула Андреса к ближайшей магической повозке. Потрясение от встречи с бывшим женихом было очень сильно бороться с еще одним страхом, страхом высоты, у меня не было ни сил, ни желания. Да и было вполне обоснованное предположение, что Даниэль теперь не позволит нам никуда лететь без него. Так и получилось. Андреас переговорил с возницей, помог мне сесть внутрь экипажа, забросил туда же чемоданы и уже собирался залезть сам, как был остановлен властным возгласом. «Вдвоем вы никуда не поедете. Андрес развернулся, сжал кулак и двинул моего бывшего жениха так, что тот шлепнулся прямо на брусчатку площади. После чего мой спутник невозмутимо влез в экипаж, захлопнул дверцу и сказал тронув возницу за плечо: "Поехали! Чего стоишь?" Повозка тронулась, постепенно убыстряя ход. Я оглянулась. Даниэль уже встал и что-то кричал нам вслед, размахивая кулаками. Выглядело это почему-то ужасно смешно. Но я постаралась скрыть улыбку, и с укором сказала Андресс: "Не надо было его бить". Извинение сдержался. безо всякого раскаяния ответил он: "Насколько этот тип мог испытывать мое терпение? Слов он не понимает, пришлось останавливать его по-другому. Мне очень жаль, если это тебя расстроило". Но выглядел он очень довольным. Взял мою руку, поднес к рту и начал целовать, постепенно продвигаясь по руке: пальцы, пястья, запястья. Губы его продвигались все дальше, слегка щекочая. Я отдернула руку и зачем-то опять оглянулась. Нас догоняла другая повозка, и я даже на миг не засомневалась, кто там сидит. Андрес проследил за моим взглядом, недовольно нахмурился. Вот ведь настырный какой. Сказали ему уже всеми доступными методами, что его видеть не хотят. Так нет же прётся и возницы. Милейшие, ускорьтесь, нам только дорожных разбирательств не хватало. Наша повозка ускорилась, но на ней так же, как и на преследующей нас, стоял ограничитель скорости, поэтому оторваться нам не удалось. Расстояние не сокращалось, но и не увеличилось, сколько я не смотрела назад. К воротам нашего поместья мы подъехали не с такой уж большой разницей во времени. Хорошо еще, что они были открыты, и выгружаться мы начали у самого крыльца. Плохо, что рядом с ним стояла Тереса в расслабленной позе и курила тонкую эльфийскую сигарету, окутывающую ее загадочно мерцающим сиреневым дымком. Какие люди почтили нас своим присутствием! Насмешливо сказала она, глядя на меня безо всякого смущения. Андрес, не ожидала, не ожидала. Она прищурила глаза с каким-то необычайно довольным видом. Смотрю, почти жизнь тебя ничему не учит.